Глава 2 Немоя, пожелавшая хоть в чем-то быть полезной, тащила ведро с водой по извилистым туннелям лагеря беженцев Фейри. Плечи ныли, а от горящих по стенам факелов, было невероятно душно и жарко. По щекам струился пот, однако она решила, что все это временно и что это создает видимость нормальной жизни или, по крайней мере, чуть менее разрушенной жизни, которая все еще возможна. Она боялась, что письмо к Мерлину было слишком резким, и что она обретет врага в единственном человеке, который мог бы помочь. Но почему он? Как вышло, что моя мать хранила у себя меч из легенд? Почему она хотела, чтобы он попал в руки Мерлина, того, кто предал собственный народ? Другая ее часть ощущала, будто карты паладинов вот-вот прожгут дыру в сидельном мешке. «Мы знаем, где они», Мы можем спасти другие деревни в Фейре и убить еще больше красных ублюдков. Однако пока что все ее силы тратились впустую. Нужды лагеря были чересчур велики. Выйдя из туннеля в пещеру, Нимоя увидела детей фейри, которые танцевали в круге. Это зрелище заставило ее улыбаться, пока она не разобрала их песенку. «Паладин, паладин, на помощь зови! Прячься от ведьмы волчьей крови!» нему остановилась, прислушиваясь. «Они поют обо мне». Она ощущала неловкость, смущение и тайное волнение. Дети держались за руки, смеялись, катались по земле. «Паладин! Лошадь свою запряги! Ее чует ведьма волчьей крови!» Сердце бешено колотилось в груди. Она снова была на той поляне, чувствовала, как лезвие вонзается под ребра паладину, как скользит назад, открывая рану, как холодная вода теплеет от крови и плещется на уровне шеи, как уши наполняет пронзительный крик. «Кричи и брыкайся, тебе повезет, Ведьма укусит тебя и сожрёт!» Немое все глубже проваливалось воспоминание, пока какая-то женщина-фаван с маленькими рогами и менделевидными глазами не попыталась забрать у нее ведро. «Адван-по!» — непонятно сказала она. И добавила. «Симал!» Немоя осторожно потянула ведро назад. «Нет, прошу, я хочу помогать». В последние дни все попытки Немоя что-то таскать, поднимать, носить пресекались в фейре, которые, наверное, вознесли бы ее на пьедестал, если бы могли. «Тетра сумнел Кора!» Немоя улыбнулась и покачала головой. «Извините, я не понимаю». «Имя? Кора?» Женщина-фаван попыталась перейти на английский. Немое, ответила она, ткнув себя в грудь. Кора улыбалась. «Да, да, идти!» Женщина взяла Немоя за руку и повела в круг фавнов, которые скручивали листья и виноградные лозы, вплетая их в ткань, что смогли унести при побеге. Когда они пришивали к нарядам собранные цветы, то получались дивные красоты платья. «Завтра ночью!» «А мало!» «Единение!» Кора приложила одно из платьев к плечам Немоя, примеряя. «Нет, прошу, мне не надо!» Немоя снова попыталась отбиться от щедрости Фейри. «Оно такое красивое! Вы должны надеть его!» «Ты наденешь! И придешь!» Кора улыбнулась. «Ты и красивый мальчик! Человечья кровь!» Женщины-фавны дружно усмехнулись. Чувствуя, как горят от смущения уши и щеки, Немоя спешно поблагодарила Кору, взяла платье и убежала. Она оторопилась вернуться в пещеру, которую делила с Марганой, и влетела туда, обнаружив, что возле входа ее ждет Артур. «Извини, это женская комната. Хотел показать тебе кое-что». На лице Артура гуляла ехидная усмешка. «Это насчет тех карт?» — снова спросила Нимуэ, последовав за ним по лабиринту туннелей. «Перестань, мы же только приехали сюда», — сказал Артур. «Но стоит им заметить пропажу, как паладины поменяют планы, и тогда мы утратим наше преимущество». «Успокойся, моя, попросил Артур и добавил, понизив голос. «Я хотел сказать, что от тебя немного пахнет». «От меня что?» «Это правда», — продолжил он. «Дети фейри уже даже придумали тебе новое имя. Лицо его оставалось совершенно серьезным. Вонючка волчьей крови». Она впечатала его в стену. «Тебя что, давно не били?» Он предостерегающе поднял палец, а затем потянул ее за собой вверх, по небольшому холму. Они стояли на маленьком утесе. Внизу был грот, наполненный водой, которая стекала сразу из нескольких водопадов. «Это из-за таяния снегов», — сообщил Артур. «Они сходят с горы горы, и нагреваются, проходя сквозь скалы». Он протянул ей уродливый коричневый камень. «Это еще что?» — немое уставилась на него. «Мыло из древесной залы. «Поверь, тебе пригодится». Артур подмигнул ей, стягивая рубашку и демонстрируя поджарое, мускулистое тело. Штаны одним движением слетели к лодыжкам, почти не оставляя места воображению. Нему спешно отвернулась, подняв бровь, и Артур за ее спиной с криком ухнул в горячий источник. «О, боги, как славно!» – пробормотал он, ныряя. «Давай же!» «Спасибо, мне и здесь неплохо». Заявила Немоя, украдкой поглядывая, как Артур ныряет и плещется в воде. Знаешь, я уже видел прежде обнаженных женщин, сообщил он. Повезло тебе. Немоя пощелкала пальцами, и Артур послушно отвел глаза. По правде говоря, Немоя ужасно хотелось сбросить лохмотья, которые она носила уже целую неделю, от них несло смертью, но стоило снять кожаные туфли, как ее одолел стыд. Она никогда прежде не раздевалась перед юношей. «Ну и дура же ты!» — подумала Немой, обращаясь к себе самой. «После всего, что случилось, ты больше всего боишься оказаться ногой?» Она старалась стряхнуть неловкость, но ее дыхание все еще было поверхностным, а пальцы дрожали, расстёгивая пуговицы на украденных штанах, позволяя им упасть. Она выскользнула из туники без рукавов и швырнула ее на камне. Глядя на свое тело, Немоя едва могла его узнать. Так много на нем было синяков, царапин, грязи и пятен засохшей крови. Она ощупала грудную клетку. Вот уже несколько дней она почти ничего не ела, и теперь ребра проступали гораздо сильнее. Болезненно ныли рваные раны на коленях, волосы свалялись в комок, а языком не моя могла нащупать кровавую дыру справа во рту, в том месте, где раньше прочно сидел нижний коренной зуб. Держась за гладкий валун, Немоя опустила ногу в горячую воду. Кровь бросилась к щекам, она полностью соскользнула в дымящийся бассейн и чуть не заплакала от облегчения захлестнувшего больные мышцы. Немоя словно растворилась в тишине, в горячей воде, выжигающая с ее тела грязь, кровь и пот. На мгновение Немоя ощутила себя кипящей сталью, которая готовится принять новую форму. Артур был занят тем, что оттирался собственным куском мыла. Его белый зад возвышался над водой. «Эй!» — крикнул он, заметив взгляд Немоя. «Может, отвернешься? Немоя закатила глаза и рассмеялась. Впервые по-настоящему рассмеялась с тех пор, как была в Хогсбридже, вместе с Пим. Артур соскользнул обратно в воду и подплыл ближе к ней. И Немоя попятилась, не сводя с него глаз, сознавая, что смотрит ему прямо в лицо. Она старалась спрятать шрамы, и Артур каким-то образом почувствовала это. «Тебе не нужно скрывать их». «Кого?» Немоя предпочла сделать вид, что не поняла. «У всех есть шрамы». Она смутилась и, развернувшись, поплыла к берегу. «Немоя», — начал было Артур, но она прервала его. «Ничего, всё в порядке. Просто здесь слишком жарко». «Вот, смотри!» — крикнул он, задрав над водой левую ногу и указывая на розовое пятно возле ягодицы. Я был еще совсем мальчишкой, и мы устраивали крысиные бега. Я впервые сделал ставку, и моя крыса испугалась. Побежала вверх по штанине, запаниковала и попыталась прогрызть себе выход наружу. Другие ребята хорошенько посмеялись, а я кричала и бежал домой, и всю дорогу у меня была крыса в штанах. Думаешь, это позорно? Так ты еще не слышала, какими прозвищами они меня награждали. «Артур», — пробормотала немое. Пытаясь остановить его, но он продолжил. Вот! И ткнул себя в выпуклый шрам под мышкой. Маргана укусила меня, когда я поцеловал ее подругу. Мне было 10, а Маргане 8. Он прочесал волосы руками, открывая взгляду немое, шрамы на голове. А это мы соревновались, кто выпьет больше Эля. Я проиграл, кстати, если тебе интересно. Так напился, что грохнулся с моста на кучу трески на рыбацкой лодке. Можно сказать, очень повезло. Немоя не могла сдержать улыбки. Поддерживая разговор, она указала на темный шрам на ребрах. А этот? Артур опустил взгляд. О, это... Его улыбка увяла. Этот шрам оставил первый человек, которого я убил. Он мгновение помолчал. Он довольно сильно меня задел, прежде чем я прикончил его. Немоя снова опустилась в воду. По глазам Артура она увидела, что он окунулся в неприятные воспоминания и подплыла ближе, охваченная любопытством. «Кто это был?» «Одна из тварей, что убили моего отца», — тихо проговорил Артур. «Ну или так я тогда думал». Воздух казался неподвижным, и Немуэ не отводила глаз от Артура. Она хотела услышать все. Оказалось, я подумал не на тех. То есть тот парень тоже был не ангел, но... «Как бы там ни было, я был молод, пьян и очень зол». «Ты хотел справедливости для отца», — поддержала Немоя, желая показать, что она понимает. «Нет никакой справедливости. Этот бедный дурак оказался не в том месте и не в то время. И самое печальное, что если бы отец узнал о том, что я сделал, это бы разбило ему сердце». «Спасибо», — сказала Немоя. «За что?» «За то, что рассказал». Артур пожал плечами. Расстояние между ними было уже совсем небольшим. Немоя подплыла вплотную к Артуру и коснулась шрама на груди. Он накрыл ее руку своей. Немоя. Что? Она почти чувствовала его дыхание на своей коже. Я не знаю, что делаю. Он немного отстранился. Я не могу остаться. Заклинание пало. Немоя отвела взгляд. А Артур хмурился. Я задолжал дурным людям. «Не только Борсу. Есть и другие. Тебе мои проблемы тоже ни к чему, так что...» «Извини». «Почему ты так поступаешь?» — спросила она. «Ты заслуживаешь кого-то получше». Голос Артура дрогнул. «Знаю, я никогда не стану тем человеком, которым меня хотел видеть отец. Не буду истинным рыцарем. Но, может быть, где-нибудь я смогу обрести честь. Может, отыщу справедливость». И мужество, чтобы служить им. Ты ищешь или просто бежишь? Со стороны выглядит одинаково, знаешь ли. С каждой минутой Немо все больше чувствовала свою глупость. «Поедем со мной. Ты ведь даже не знаешь этих людей. Ты ничего им не должна». «Поехали». И мы перевалим через железные пики уже через две недели. А потом сможем отправиться, куда захотим. «Море песков?» «Золотая тропа?» «Что бы ты хотела увидеть?» «И правда, чем я им обязана?» — задумалась немое. Но в этом вопросе скрывалось куда больше. Она вспомнила поющих детей. Что они подумают, если она просто сбежит посреди ночи? Оставит их умирать в голоде и страхе. И как быть с обещанием, которое она дала матери? Но что будет с ними? Не знаю. Но я всегда заверстучую, когда дело пахнет жареным. А ты не обязана разделять их судьбу. Можно считать, что дело проиграно только если все отказались от него. Так это все, что тебя волнует. Выживание. Да нет, говорю же тебе: я думаю, что вдали от дома рыцарь не бежит, чтобы отыскать честь Артур, и он определенно никогда не бежит от битвы. Маргана была права насчет него. Немоя скрестила руки на груди, ощущая себя одновременно очень уязвимой и невероятно злой. «Спасибо, что помог. Скоро собираешься ехать?» Артур пожал плечами, и это еще больше разозлило ее. «Ну что за детские жесты? Через день или два?» «Слушай, насчет меча. Если ты намерена остаться, то, думаю, самое лучшее, что ты можешь сделать для своего народа – отдать меч Мерлину. Не слушай Моргану. Она зла на весь мир. Ты ведь рассказывала, что именно этого хотела твоя мать перед смертью» она, должно быть, знала, что он тебе поможет». Немоя покачала головой. «Она никогда о нем не говорила прежде. Прими это как совет от меня. Но я... я действительно не хотела бы увидеть, что ты пострадала». «Ты не увидишь», — равнодушно ответила Немоя, направляясь к берегу. «Потому что тебя здесь не будет».